Как интеллектуальная собственность способствует усугублению неравенства? В нашей борьбе с неравенством мы настолько привыкли к плохим новостям, что испытываем чуть ли не потрясение, когда случается что-то хорошее. После того, как Верховный суд законодательно закрепил за богатыми людьми и корпорациями право на фактический подкуп американских выборов, никто, кажется, больше не ждал от него ничего хорошего. Но одно его недавно вынесенное решение дало простым американцам вещь, гораздо более ценную, чем деньги – право на жизнь. На первый взгляд, дело Ассоциации молекулярной патологии против компании Miriat Genetics кажется настоящей интригой научного мира. Суд единогласно постановил, что человеческие гены не могут быть запатентованы, но синтетическая ДНК, полученная в лаборатории, может. Однако в данном случае ставки были гораздо выше, а вопросы значительно более фундаментальны, чем может показаться. Это дело было противостоянием между теми, кто хочет приватизировать право на здоровье, сделав его прерогативой способных платить деньги, и теми, кто считает всеобщее право на здоровье неотъемлемой частью справедливого общества и исправно функционирующей экономики. В более глубоком смысле этот случай продемонстрировал то, каким образом неравенство формирует нашу политику, работу юридических органов и состояние здоровья населения. В отличие от жестокого противостояния компаний Samsung и Apple, в котором арбитры, Американские суды лишь создавали видимость объективности, а по факту судили в пользу домашней команды. Дело против «Мириад Дженетикс» было куда значительнее банальной борьбой двух корпоративных гигантов. Оно, словно увеличительное стекло, позволило подробно разглядеть самые опасные и далеко идущие последствия неравенства – Увидеть, как дается победа над эгоистичными практиками корпораций И, что немаловажно, сколько еще мы рискуем потерять в подобных битвах Разумеется, суд и стороны иначе преподносили эти идеи в своих аргументах и решениях Мириад Дженетикс, американская компания штата Юта, выделила два человеческих гена BRCA1 и BRCA2, в которых могут происходить мутации, определяющие предрасположенность женщин к заболеванию раком груди. Невероятно ценное знание для ранней диагностики и предотвращения болезни. Затем компания благополучно запатентовала свою находку. Право обладания дало компании право не позволять другим проводить тесты на выявление этих генов. Может показаться, что центральный вопрос в этом деле имеет чисто технический характер. Можно ли патентовать изолированные существующие в природе гены? Стоит отметить, что последствия патентования тестов вообще губительны для человечества, так как из-за него диагностика становится непомерно дорогой. В действительности тесты на гены можно проводить и по более низкой цене. Так, например, примерно за тысячу долларов человек может получить результат секвенирования 20 тысяч генов, не говоря уже о более дешевых процедурах для выявления различных патологий. Компания Miriat Genetics, однако, предлагает комплексное тестирование всего двух генов за 4 тысячи долларов. Ученые утверждают, что в целом в методах тестирования компании нет ничего уникального или более совершенного. Просто Мериад проводила тестирование генов, на которые она заявила право владения и делала это, опираясь на информацию, недоступную другим по условиям патента. Уже через несколько часов после того, как Верховный суд вынес решение по делу в пользу истцов, группы университетов, исследователей и защитников пациентов, представляемых Американским Союзом Защиты Гражданских Свобод и Общественным Патентным Фондом, Другие лаборатории быстро заявили о том, что они также будут проводить тесты на наличие двух генов, определяющих предрасположенность к раку груди, особо подчеркнув, что инновация компании Мериад заключалась в выявлении уже существующих генов, а не разработке теста для их диагностики. Тем не менее, Мериад Дженетикс, не оставляет борьбу и в этом месяце подала два иска против компании Embry Genetics и Gene by Gene с требованием остановить проведение их собственных тестов на BRCA на том основании, что они нарушают другие патенты, которые принадлежат Мириаду. Не стоит слишком удивляться тому, что Мириат Дженетикс пыталась сделать все возможное, чтобы не подпустить конкурентов к своему потоку доходов от теста. Ее акции, немного оправившись после 30% падения в цене, связанного с началом судебных разбирательств, сейчас все равно стоят на 20% ниже, чем раньше. Компания посчитала, что теперь владеет генами и не желала, чтобы кто-то нарушал ее имущественные права. Получая патент, мириат как и большинство корпораций, руководствовалась преимущественно максимизацией прибыли, нежели спасением человеческих жизней. Если бы ее интересовало спасение жизни, она проводила бы эти тесты по более низкой цене, так как ее возможности это позволяли, а также помогала бы другим в разработке еще более надежных, точных и дешевых тестов. Неудивительно, что компания подготовила подробную аргументацию в защиту своего права на патенты, позволяющего ей устанавливать монопольные цены и осуществлять ограничительную практику под предлогом, что это принципиально необходимо для стимулирования дальнейших исследований. Но когда катастрофические последствия подобных патентов стали очевидны, а Америад продолжала цепко держаться за свои монопольные права, ее уверение в заботе о большем благе для людей стали звучать совершенно неубедительно. Фармацевтическая индустрия, как и всегда, начала ссылаться на то, что в отсутствие патентной защиты у компаний не будет стимула проводить исследования, от отчего в результате всем будет только хуже. Я направил в суд экспертное заявление в рамках «Про-Бона», которая объясняла почему аргументация фармацевтической индустрии неверна и почему этот и подобные патенты не способствуют, а лишь препятствуют инновациям. Другие заинтересованные группы, как, например, некоммерческая организация AARP, также Передали в суд экспертные заключения в поддержку истцов, показывающие, что патенты Мериад лишали пациентов возможности получить мнение другого врача и сделать подтверждающий тест. Недавно мириат заявила, что не будет препятствовать проведению конкурентами данных тестов, несмотря на то, что в это же время она выдвинула иски против Embry Genetics и Gene by Gene. Более того, Мериад отказала в проведении теста двум женщинам, обратившимся по страховке Medicaid, так как, по словам истцов, компенсация по ней была для компании слишком низкой. Другие женщины, сделавшие первичный тест МИРИАД, были вынуждены судорожно принимать решение об удалении одной или обеих молочных желез и об удалении яичников, владея крайне ограниченной информацией, так как либо не могли себе позволить дополнительное тестирование на гены BRCA. МИРИАД берет 700 долларов за дополнительную информацию, которая согласно национальным нормативам должна предоставляться пациентам. либо не могли получить заключение другого врача из-за условий патента Мериад. Хорошая новость в решении Верховного суда заключается в том, что в Соединенных Штатах гены не могут быть запатентованы. В некотором смысле суд вернул женщинам то, что им и так принадлежало. Также у этого решения есть два важнейших практических последствия – Первое подразумевает, что теперь станет возможной конкуренция в борьбе за разработку лучших, более точных и менее дорогих тестов для этих генов, то есть зарождается надежда вернуть рынок к конкурентной борьбе, способствующей инновациям. А второе означает, что у менее обеспеченных женщин появился такой же шанс жить, в данном случае победить рак, как и у богатых. Однако... Сколь бы важной ни была эта победа, нужно помнить о том, что она лишь единичное проявление глобального ландшафта в сфере интеллектуальной собственности, которые формируется под давлением корпоративных интересов, причем преимущественно американских. Америка пыталась навязать свой режим интеллектуальной собственности другим странам через ВТО и дву- и многосторонние торговые соглашения. этим она и занимается сейчас в процессе переговоров о транстихоокеанском партнерстве по идее торговые соглашения служат мощным дипломатическим инструментом более глубокая торговая интеграция способствует укреплению связей и в других сферах но попытки американского торгового представителя убедить остальных в том что выгода корпораций в действительности гораздо важнее человеческих жизней подрывает позиции Америки в глазах международного сообщества и как минимум подкрепляет стереотип о неоттесанных американцах. Голос экономический часто заглушает моральные ценности. Тем, что наша политика потакает корпоративным интересам, слишком часто дающим о себе знать, когда дело доходит до вопросов интеллектуальной собственности, она помогает распространять неравенство по всему миру. В большинстве стран ситуация немногим отличается от того, что мы наблюдаем в Америке. Жизни бедных граждан приносится в жертву прибыли корпораций. Но даже в том случае, когда государство, предположим, предоставляет тест, подобный тому, который проводила америат по доступной для всех цене, неизбежны издержки, Когда государство платит монопольную цену за некий медицинский тест, оно расходует деньги, которые могли бы быть направлены на другие важные для спасения жизни и цели. Дело Мириад стало воплощением трех центральных идей моей книги «Цена неравенства». Во-первых, в ней я настаиваю на том, что неравенство возникло в результате не одних лишь непреложных экономических законов, но и того, как мы формировали нашу экономику посредством политики и едва ли не каждого аспекта нашей правовой системы. Наш режим интеллектуальной собственности способствует самой серьезной форме неравенства. Право на жизнь не должно напрямую зависеть от платежеспособности человека. Во-вторых, некоторые из самых вопиющих проявлений неравенства в нашей экономической системе являются следствием погони за рентой. Это доход и неравенство, которые возникают по причине злоупотребления социальным и экономическим положением с целью получения большей доли национального экономического пирога, не делая больше сам пирог. Самый возмутительный аспект подобного присвоения благосостояния возникает, когда верхний слой общества обогащается за счет тех, кто находится в самом низу. Деятельность Мириад удовлетворяла обоим этим требованиям одновременно. Прибыль, которую компания получала в результате монопольных цен на тесты, никак не сказалась ни на размере, ни на динамичности экономики. Вместе с тем она ухудшила положение тех, кто не мог позволить себе столь дорогостоящие тесты. Так как компания получала прибыль, в том числе из застрахованных граждан, размеры страховых взносов естественным образом увеличились, поскольку в них закладывалась плата за тесты МИРИАД. В еще худшем положении оказались американцы со средним уровнем доходов, не имеющие страховки. Если они хотели пройти эти тесты, им приходилось соглашаться на непомерно высокую монопольную цену компании. Однако же больше всего платили малообеспеченные граждане. Не имея ни страховки, ни возможности позволить себе тест и мириад, они подвергались опасности преждевременной смерти. Сторонники жесткой системы прав на интеллектуальную собственность утверждают, что это всего лишь цена, которую нам приходится платить, чтобы получить инновационный продукт, который в будущем спасет множество жизней. Это вынужденный компромисс. Нужно пожертвовать жизнями относительно небольшого числа женщин, чтобы в будущем спасти гораздо больше жизней. Это заявление неверно сразу по нескольким причинам. В конкретном случае дело прежде всего в том, что эти два гена в любом случае были бы изолированы или открыты, если применять терминологию компании Мириад, в скором времени в рамках глобального проекта «Геном человека». Оно ошибочно и во многих других отношениях. Исследователи генетики убеждены в том, что данные патенты в действительности препятствовали разработке лучших и более точных тестов, тем самым тормозя развитие науки. Любое новое знание опирается на ранее полученные знания, и ограничивая доступ к имеющемуся знанию, мы препятствуем возникновению инновационных методов и средств. Разработка мириад как и любое открытие в науке, стала возможной только благодаря идеям и технологиям, придуманным до них другими специалистами. Если бы они не были доступны, то и Мериад не сделала бы того, что сделала. И, наконец, мы добрались до третьей ключевой идеи. Я заглавил книгу таким образом, чтобы подчеркнуть, что неравенство не просто противоречит принципам морали, но и имеет вполне материальные издержки. Когда правовой режим, охраняющий права на интеллектуальную собственность, плохо продуман и реализован, он провоцирует рентоориентированное поведение. Наш правовой режим относится как раз к такому, хотя решение Верховного суда по этому делу и некоторым другим сделало его чуть лучше, чем он мог бы быть. А в результате мы получаем меньше инноваций и более глубокое неравенство». Одна из важных идей, которую продвигал Роберт Фогель, исследователь экономической истории и Нобелевский лауреат, скончавшийся в июне 2013 года, заключалась в том, что во многом благодаря синергизму, улучшению здоровья нации и развития технологий с XIX века начался активный экономический рост. В связи с этим логично сделать вывод, что система защиты интеллектуальной собственности, которая порождает погоню за монопольной рентой, ограничивает доступ к здравоохранению, из-за чего усугубляется неравенство и в целом тормозится экономическое развитие страны. Альтернативы существуют. Защитники прав на интеллектуальную собственность слишком переоценивают их роль в развитии инноваций. Большинство важнейших инноваций от базовых идей, легших в основу создания компьютера до транзисторов, лазера, открытия ДНК, не были мотивированы финансовой выгодой. Они состоялись исключительно благодаря жажде знания. Разумеется, ресурсы должны быть доступны, а патентная система – это только один из способов и не всегда лучший предоставления этих ресурсов. Исследования, финансируемые государством, фонды, системы примирования, в рамках которых тот, кто сделал открытие, получает некую награду, а новоприобретенное знание становится широко доступным и рынок получает выгоду, это те альтернативные решения, которые имеют исключительные преимущества и не имеют недостатков, приводящих к усугублению неравенства и присущих действующей системе защиты интеллектуальной собственности. Попытки мириад запатентовать человеческую ДНК были одним из худших проявлений неравенства в доступе к здоровью, что в свою очередь является одним из худших проявлений экономического неравенства. Тот факт, что в этот раз суд защитил наши важные права и ценности, позволяет выдохнуть с облегчением. Но это лишь одна битва, выигранная в крупномасштабной войне за более равное общество и экономику.